Глава двадцатая Сразу вслед за известием о том, что Никита и Егор не смогли добраться, как-то померкло небо, наползли тучи, и теперь непогода словно навсегда поселилась вместе, где еще несколько дней назад сияло солнце. Вечером под звуки дождя и воющего свою грустную песню ветра все собрались в доме Халти и молча сидели, пока наконец Милена не встала со стула и не сказала — Ну, так-то и до утра можно сидеть и горевать. Но у меня есть дела поважнее, чем вот это всё. Она обвела пространство руками. Может быть, попытаемся прояснить ситуацию? Как я понимаю, каждый со своей навязанной ролью примирился. Но, видимо, правила игры поменялись, потому что наш гостеприимный хозяин не особо весел. «Закончила?» — спросил Халти. «А теперь сядь на место и заткнись». Старик Халти поморщился, глянув на всё ещё возвышающуюся посреди комнаты Милену, вздохнул и пожевал воздух губами. «Сядь, я тебе сказал, и так нервы уже на лоскуты похожи». Он шумно выдохнул, хлебнул из кружки светлый ромашковый отвар и поскрёб отросшими ногтями трёхдневную щетину на подбородке. «Как бы вам так сказать всё, чтоб и не очень долго, но и чтоб головы ваши дурьи в порядок привести?» «Ну, вы начните. Глядишь, чего-нибудь да поймём», — пожал плечами Кеша. «Тут и оно, что за последнее сильно переживаю. В принципе, вы готовы принять ещё только действительность происходящего, а для более глубокого проживания нужно время. Но вот как раз его у нас и нет. Поэтому я буду рассказывать, а вы записывайте себе на подкорку, а вось действительно чего и осядет». Халти взял со стола металлическое блюдо, прямо голыми руками вытащил из печи несколько горящих с танцующими языками пламени головешек и бросил их на дно посудины. Поставив своеобразный очаг на стол, мужчина выбрал из ряда банок одну, открыл крышку, подцепил щепотку сухой травы и медленно стал подсыпать ее на тлеющие угольки. Дым стал заволакивать комнату, вползал через ноздри, колол сухостью горла. Туманил мозг, и скоро присутствующим стало казаться, что стены растворились, а они перенеслись на берег лесного озера. Рассказ Халти Желтое солнце плавясь бурлило в наступающих с запада облаках. Дневная жара оседала в низинах туманом. Хлесткий ветер нес запахи моря, и вскоре первые капли дождя стали выстилать разноцветный луг. Свежий бриз прокатился по вольным полям, запутался в ветках леса и вроде отступил. Но потом, обманывая и дразня, раздвинул листья, оборвав особо упрямые, и нырнул в глубину чаще к спокойной глади озера. Берега водоема сильно заросли травой, причем было видно, что по берегу вьется густая поросль ярко зелёных стебельков, но стоило им коснуться воды, как они сразу чернели, гнили и будто парили, зависая между песчаным дном и поверхностью недвижимой воды. Возле озерца было тихо. Здесь не прыгали птицы, не утоляли жажду звери, насекомые искали прохладу в другом месте. И даже начавшийся дождь стороной обошел это место. Вдруг в молодом ельнике, росшем особняком от взрослых деревьев, Послышался шорох, и к берегу вышел человек. Мужчина вздохнул, огляделся, зачерпнул пригоршню воды, умыл искусанное комарами и заросшее бородой лицо и улыбнулся, посмотрев на небо. ох ты ж, как хорошо, что дождь, а то жара умаяла совсем, да, Никифор?» Рядом с его ногой сразу очутилась настороженная собака. Собака повела носом по воздуху, подняла высоко голову и глухо зарычала, пятясь от воды. «Ты чего, дури башка? Разве с дедом не ходил рыбалить сюда? Вон дно, как рвётся вниз, аж черно всё. Значит, глубина большая. Пошли купаться?» Свистнул мужчина, но собака лишь затравленно глянула на него и, развернувшись, пошла вглубь леса. «И чего дед тебя хвалил, раз ты такая трусливая?» Мужчина махнул рукой, Скинул с себя вставшую горбом от влаги одежду, немного помахал руками, разминаясь перед заплывом, и, пощупав пальцами ноги зыбкое дно, стал понемногу, стараясь не нарушать спокойствие воды, заходить в озеро. Усталые ноги приятно охладились, вода расступилась и, обнимая его, понесла к самой середине чёрного пятна водоёма. Наплававшись в волю, мужчина нырнул, попытался достать дно, Но, почувствовав, что уходит всё глубже и глубже, решил не испытывать судьбу. Может, и правда нет дна у этого озера, как всегда твердил его дед, которого родственники давно считали полоумным. Вынырнув почти у самого берега, мужчина шумно отдышался, вытер лицо и, раскинув руки, долго стоял по грудь в ласковых объятиях озера, наслаждаясь тишиной. Вдруг рядом раздался звук, будто прозвенел голос серебряного колокольчика. Человек оглянулся, но вокруг озера в ельнике лишь неистовствовал дождь, и осмелевший ветер тряс за лапы вековые деревья. Сейчас почему-то озеро перестало казаться таким притягательным. По телу пробежала странная судорога, нервно дернулась челюсть, и за спиной послышался всплеск. «Ну, пора и честь знать», — громко проговорил мужчина, стряхивая с себя цепкое наваждение липкого страха. Он решительно подошёл к берегу, но лёгкое прикосновение к его ноге заставило остановиться. Дёрнув головой и поискав глазами собаку, мужчина стал быстрее выбираться на берег, но чем быстрее он шёл, тем быстрее отдалялся берег. Тьма сгущалась, словно прилетев вслед за стихией. Ложилась прозрачными слоями, отделяя мир незваного гостя. «Да что это?» — забеспокоился мужчина. «Да как это?» Он стал грести к берегу, пытаясь приблизиться хоть немного к спасительной кромке песка, но, задохнувшись, снова встал на том же месте. Тело било крупная дрожь, зубы выбивали чечетку, и в этот момент рядом сквозь толщу воды он увидел женское лицо в облаке зеленовато-белых волос. Веселые искорки плясали в фиолетовых пятнах глаз, розовая полоска губ растягивалась в улыбке, но через мгновение порыв ветра слезал на вождение. Мужчина стал размашисто креститься, метаться, вставший вдруг бурной, словно горная речка в воде, и вдруг снова почувствовал чье-то прикосновение. Он обернулся и увидел, что позади него стоит и смеется девушка. «Кто ты? Что здесь происходит?» Краем глаза он с облегчением заметил, что небо светлеет над зазубренными елей. «Ты пришёл ко мне в гости!» Девушка нырнула в воду и снова выплыла в нескольких метрах от него. «Я этому рада. Давно не было гостей, а это печально». Огромные глаза чуть помутнели, и в них угас фиолетовый пляшущий огонёк. Мужчина заметил, как берег озера окрасило вышедшее солнце. Блестя бриллиантами капель, ликовал умытый лес. Непогода пронеслась почаще и укатилась дальше, но над самим озером начался настоящий шторм. Здесь продолжал неистовствовать ветер, хлынул злой и колючий дождь, а мужчина чувствовал, что начинает терять силы. «Послушай, что ты хочешь от меня?» «Не знаю. То ли навечно оставить подле себя, то ли за хозяина здесь оставить, а самой в мир погулять. Не решила еще». Она вдруг оказалась неожиданно близко. «Отпустишь меня на людей поглядеть, а потом я тебя отпущу». «Да какой мир, что ты городишь?» Мужчина попытался сделать к ней шаг, но понял, что не может двинуться с места. «Сейчас же отпусти меня, стерва!» «Да разве ж я тебя держу?» Расхохоталась она, и голос её слился с громом, сломавшим небо над ними. Стайка птичек, скакавших недалеко на деревьях, вспорхнула, услышав шевеление в кустах. Раздвигая ветви, на берегу показался старик и мальчик, а позади них опасливо шёл пёс Никифор. «Ох, Никифор, и зачем ты привёл нас сюда?» — наморщил кудлатые брови старик. «Нехорошее место это, нехорошее!» «Деда, а ведь это лесничего нашего пёс!» сказал мальчишка, крепко сжимая руку пожилого мужчины. «Помёр лесничий наш», — помолчав, старик добавил. «Не уберегли мы его». Мальчишка вдруг попытался прыгнуть к воде, но дед ловко перехватил его за шиворот и встряхнул как следует. «Ты куда? Нельзя здесь купаться!» «Дед, ты чего? Пусть искупается!» Следом из ельника вышел молодой мужчина. Мы в прошлом году здесь костёр жгли и хлеб жарили. Он с Наташей купался. Придурки. Сказано, не надо сюда таскаться. Дед покачал головой. Плохое место здесь. Местным мужикам сюда никак нельзя. Вот с Наташей пусть и купается. Здесь и только с женским полом можно плескаться. А то хозяйка озера дюжина мужиков злая. Не дай тебе одному сюда заплыть. А когда с бабами... Ну, разве что за ногу тяпнет или судорогой выкрутит руку, и всё. Уйдёт в свою заводь тихонечко наблюдать за людями. Вдруг, словно что-то осознав, старик стал беспокойно шарить по кустам взглядом. «Никифор, иди-ка сюда!» — позвал он поскуливающую на берегу собаку. «Да неужто внук хозяина твоего один сюда купаться пошёл?» Пошарив по сторонам глазами, дед увидел кучу сорванных ветром веток и, разворошив палкой лапник, вытащил сложенную одежду. «Ох и дурак!» — покачал он головой. «Давайте-ка убираться отсюда, ребята. Серёга, возьми собаку на поводок. Вон он, на кустах висит». «Дед, ты чего? Помощь звать надо, искать мужика». Сергей стал вглядываться в спокойную гладь озера. «Не дури, беда. Всехняя беда». «Надо в деревню бежать». Старик заметался взглядом, но вдруг замер. Они услышали всплеск воды и увидели, как по берегу бредёт девушка. Высокая, темноволосая, с красивым разрезом чёрных глаз. Она шла медленно, напевая что-то вполголоса Поравнявшись с мужчинами, она наклонила голову и долго смотрела на них. «Доброго дня, соседи». Сказала она тихо и прошла дальше, скрывшись за завесой прибрежных ив. «Не поможешь ты ему. Пошли домой. Быстро пойдемте. Недолго нам в спокойной жизни осталось». На берегу снова воцарилось спокойствие. Только что-то обсуждали мелкие птицы, досновала туда-сюда лисица. Озеро успокоилось, безукоризненно отражая синеву небо. И только там, где прежде остановился гость хозяйки озера, иногда вдруг начиналась судорожная рябь. Дымка над столом рассеялась. Халти открыл окно, выгнал остатки едкого дыма и сел на своё место дожидаться, когда дурман выветрится из голов его собеседников. Первой очнулась Милена. Она нахмурилась, потёрла лоб, потом зажала рот рукой и опрометью вылетела на улицу. Потом пришёл в себя Кеша. Он долго созерцал пространство, пытался собрать расплывающуюся картинку фокус, но, почувствовав себя, как в колодце глубокого похмелья, просто уронил голову на грудь и затих. Афая открыла глаза, посмотрела в сторону Халти ясным взглядом, потом поднялась на ноги и вышла вон. «Куда она?» — еле ворочая языком спросил Кеша. «К семье своей новой». Мужчина потёр большие ладони друг от друга. «Зачем?» Молодой человек, подняв голову, поискал взглядом графин с водой. «Простите, а можете водички налить? А то я сейчас сдохну, мне так кажется». «Ну, если сдохнешь, значит, так тому и быть». Облокотившись руками о колени, Халти поднялся и пошёл на кухню. «Спасибо». Тихим шёпотом отозвался Кеша. «Какие все милые люди кругом! Как же я хочу обратно в свою жизнь!» Халти остановился на пороге, развернулся и спросил. «А что ты готов дать взамен?» «Так не осталось у меня ничего!» С Силой выталкивая каждое слово, проговорил Кеша. «Иди ко мне на службу. За несколько лет откупишься. Отпущу просто сказал старик. «Да я на что угодно согласен, только бы не видеть вас всех уже никогда». Кеша странно вздрогнул, вытянулся в струну, скосил рот набок и упал деревянным истуканом на пол. Халти подошел к валяющемуся на полу деревянному идолу, подхватил на руки и тоже вышел в темноту подступающей ночи. Он шел в абсолютной темноте, Будто светлым днём колдун всё видел. Каждую ямку, каждый выступ камня, каждый поворот дороги. Достигнув одного из пустующих домов, старик зашёл на крыльцо, низко поклонился перед дверью и, толкнув скрипнувшее полотно, прошёл дальше. Несмотря на то, что здесь никто не жил, и снаружи жилище выглядело покосившимся и запущенным, внутри было чисто, а на столе в вазе стояли цветы. Видишь, как подготовились? Ждали тебя. Тихо сказал Халти и поставил стукана на пустую полку возле двери. Ну, давай брешь латать. Сказал мужчина и пошёл в сторону кухни, где на столе стояли подготовленные пузырьки, травы, лежали осколки глиняной чашки, что когда-то нашла Наста на берегу реки. Халти вздохнул, посмотрел в окно, увидел, как вдали загорелся огонёк и понял, что можно начинать ритуал. Мужчина прикрыл глаза. Губы его зашевелились, чеканя тихий речитатив. Тело будто окаменело, в отличие от рук, которые словно жили сами по себе. Сейчас они самостоятельно творили собственное колдовство. Разжигали угольки, прихваченные из дому. Разгоняли облако горького дыма. Точили нож. Потом полосовали запястье старика и шарили в поисках медной посуды, куда лилась кровь из вспоротых вен халти потом добавляли в кровавое месиво дурно пахнущие жидкости, лили на разрезанное запястье лаву горячей жижи и снова возвращались к тому, чтобы помешивать оставшееся варево в глубокой кастрюле. Вскоре угли потухли, огонёк за окнами тоже погас. Халти проснулся, поморщился, глядя на израненные руки, перелил варево в ладошку и пошёл к деревянному истукану. Окунув палец в горячую жижу, Старик аккуратно вымазал деревяшки рот, крест-накрест помазал чёрными линиями глаза, потом смазал оставшиеся капли и нарисовал на двери символы, сродни тех, что проявились на файных руках и лице. «Служи, деревяшка, теперь ты тоже болотень», тихо сказал мужчина и вышел, не оглядываясь. Дойдя до своего дома, Халти услышал шевеление в кустах, посмотрел на корчащуюся на земле Милену и остановился. «Ты здесь ещё?» «Он был мой!» Истошно прошипела девушка, широко разевая рот, словно выброшенная на берег рыба, которой не хватало воздуха. «Вот именно, был», — спокойно сказал Халти. «Ну, ты как кочевряжица закончишь? Заходи в избу, может, договоримся», — неопределённо сказал он и пошёл дальше. Милена чувствовала, как внутри у неё разгорается настоящий пожар. Горячие иглы сомнений прокалывали всё ещё трепещущую и не совсем умершую душу. В голове качался смерч дикой злобы, который, как казалось девушке, мог сейчас стереть этот почти умерший посёлок. А тело просто ломалось на части в бесконечной мелкой судороге. Лес хранил ночное молчание. Тени от качающихся деревьев хаотично разбегались в разные стороны. Вдалеке голосил волк, а одинокий ветер бился в небольшом костерке, сложенном под укрытием больших валунов. Вокруг наспех запалённого очага сидели люди и испуганно оглядывались на каждый шорох, сломанную под грузным телом ночного животного ветку или стремительный полёт летучих мышей. «Иван Абрамович, вот спрашивается, нафига вы нас сюда припёрли?» Спросил у подкладывающего в костер небольшие палочки невысокого пожилого человека его собеседник. «Миша, вы не авантюрист по жизни. Нужно шире жить». «Меня уже мышкара сожрала почти целиком. Я так не умею шире жить!» Передразнил своего визави широкий в плечах толстопузый мужчина, все время поправляющий подвязанную лентой женскую шляпу, найденную в комоде. Росказни проместаете, всё брехня. «Миша, мы же договорились быть исследователями. Вот смотрите, Семён уже спокойно себе спит. Вот и вы, кладите голову на рюкзак и придайтесь спокойному сну. А я ещё посижу, без ваших, простите, воплей и причитаний. У меня, знаете ли, дома хватает этого добра», — фыркнул Иван Абрамович. Сёма, видимо, знатный дзен-буддист — Я его третий день знаю, он накатит с вечера и ретритит до утра. «Миша, откуда вы знаете такие слова?» — охнул Иван Абрамович. «Дочка приезжала. Она давно в Москве уже. Я сперва хотел по губам надавать, думал, она ругается. Потом разобрался». Миша хлопнул по шее и раздавил жирного набухшего кровью кумара. «Наказание, а не поход. Честно, вот в последний раз пошёл с вами». Одно б дело что-то можно домой принести. Ну, рыбу с рыбалки или грибы да ягоды. Миша, вы принесёте больше. Вы принесёте впечатление. Идите вы, Иван Абрамович, в одно интересное со всех сторон место. Нафига мне такие впечатления? Я с моря хочу впечатлений. Даром, что ли, я мать приехал навестить? Так нет, опять на ваши аферы поддался. Миша вздохнул. А что Семён этот? Давно знаете его? «Да нет. Соседи сказали, что он год здесь водителем подрабатывает. Я-то дом приехала родительский в порядок привести Да продать хочу». «А чего мы с ним попёрлись?» Миша прислушался к тревожно отозвавшемуся звуку. «Миша, ну мы ж с вами хотели новых впечатлений. А Семён сказал, что он за гида здесь. Ни вы, ни я места этих не помним». Пожилой мужчина вздохнул и мечтательно поднял глаза в пробивающийся вверху шёлк тёмного неба. «Я вот не жалею. Где в городе такую тишину отыщешь?» «На кладбище», — съязвил Миша. «Может, назад пойдём?» «Миша, ну нехорошо. Мы человек сами уговорили». «Ну он же что-то этакое, мистическое обещал». Миша в сердцах пнул ногу валяющегося на спине Семёна. В ответ Сёма приоткрыл глаза, прищурился, отогнал висевших над ним комаров и спросил. «Чего надо?» «Ты же что-то мистическое обещал. Чего мы сюда припёрлись? Мы тебе за что деньги платили, аниматор хренов?» Брызгая слюной и смешно дёргая полями соломенной шляпы, рявкнул Миша. «Мистическое?» Сёма глянул на небо, задумался и ответил. «Сейчас будет. Ждите». Сонно пробормотал он и, повернувшись на другой бок, захрапел. Через несколько минут и правда в кустах кто-то зашевелился. Миша, охнув, прижался к круглому гнилому стволу дерева, Иван Абрамович с восхищенным страхом замер на месте. Но в ту же секунду благоговейный ужас в его глазах сменился на огонек интереса. «Добрый вечер», — проговорил Иван Абрамович. «Вот это сервис». «Вот это местный колорит!» Мужчина ткнул палкой в ногу ошарашенного и замершего на месте Мишу. «Ну, я не знаю. У меня ж вроде жена», — замямлил тот, сдирая с головы шляпу. «Здрасте». «Так и я не свободен», — Иван Абрамович хохотнул. «Ну, кто ж узнает». «Вот Сёма, вот угодник», — восхищенно прошептал он. На поляну, где неестественно симметрично стояли деревья, образуя два круга, вошла Милена. Она сначала прошла по внешнему кругу, оглядывая вертевших головами мужчин. Потом проскользнула через проход и присела возле костра. «Милая барышня, как же неудобно получилось!» Иван Абрамович выудил из рюкзака остатки водки в бутылке и два яблока. «У нас нет дамских напитков, только вот осталось». «Не страшно», — тихо сказала Милена, и, стянув через голову свитер, отложила его в сторону. «Ох, как же интересней всё и интереснее», — пробормотал совершенно сбитый с толку Иван Абрамович. «Это вы какой-то танец нам хотите исполнить?» Мужчина нервно пощипал подбородок. «А вы одна? Или подружка придёт?» «Я боюсь, меня одной тебе много будет», — отрешённо сказала Милена. Девушка встала, стянула джинсы, ступила ближе к костру и, вскинув руки в небо, закричала. Иван Абрамович, а следом за ним и Миша, не успели опомниться, как уже бились в последней смертельной судороге, в железной хватке хрупкой девушки. Когда Милена закончила, она быстро засыпала костер землей, пнула Семена и пошла к реке, утирая кровавый рот. «Приберись здесь!» Глухо сказала она. «Найдёшь себе нового прислужника, будешь им командовать», отозвался Сёма. «Достаточно того, что я тебя покормил. Давай быстрее плескайся, там Халти тебя ждёт. Надо дом занимать». «Как хочешь», равнодушно пожала плечами девушка, оттолкнула идущего прямо на неё призрака с пустыми глазами и, взмахнув руками, прыгнула с высокого берега в воду. «Приберись, ага. Куда я их с вырванными сердцами дену-то?» почесал затылок Сёма. «В больницу-то их не увезёшь?» «Ладно», — вздохнул мужчина. «Подтащим ближе к дороге, пусть на маньяка спишут. Добавим местной полиции работы». Когда Милена вернулась к жилищу халте тот уже ждал её на пороге. Внутри девушки сейчас жила спокойная злоба, Это чувство даже не бурлило, как обычно. Оно просто стало её частью, как у простых людей рука, нога или, например, сердце. Я рад, что ты вернулась домой. Но если считать такое навязанное гостеприимство возвращением домой, то я не рада, — фыркнула Милена, поправляя свитер. Что я должна делать? Нужно найти Никиту и Егора. Я не уверена, что они выжили. Там столько мразота наползло, а машина их в деревне была. Они точно выжили, я их чувствую. Предполагаю, что они заплутали возле бывшей деревни Тейды, возле озера. Я и помощницу тебе дам. «Кого это?» — сощурилась Милена. так наста Она здесь всё знает. Пусть она и идёт», — с вызовом сказала Милена. «Нет, у неё сил не хватит. А вот у тебя их хоть отбавляй. Тем более с таким плотным питанием», — хохотнул Халти. «Очень смешно», — поморщилась Милена. «Ну, где она?» «Так соседки вы с ней. Пойдём, в новом доме тебя устрою. А утром отправитесь на поиски. Нужно отдохнуть тебе». «Спасибо, какая забота», — язвительно заметила девушка. «Сарказм — это младший брат гнева». «Вы случайно психологом не подрабатываете в свободное время?» — фыркнула Милена. «А то рассадили всю эту нежить вокруг себя и давай вещать про их внутренние проблемы». «Кстати, хорошая мысль», — отозвался Халти. «У этих, он неопределённо помотал в воздухе рукой, проблем ещё больше, чем у простых людей, и разобраться в них крайне сложно». «А можно мне это сразу не интересно отрезала Милена. «Давайте уже к делу, бесите. И чего я осталась здесь?» — развела она руками. «Там хотя бы интерьеры и обслуга были». «Ну, видимо, суть твоя до конца не поменяла окраску», — Халти замолчал. «Как закончишь с Никитой и Егором, сразу ищите профессора. Его нужно вывести незаметно для него самого». Если довезёте до дома, то он будет в безопасности. «Пойди туда не знаю куда», — прошипела Милена. «А чего сразу нельзя было его в дом запихать и там оставить? Каждый из вас прошёл или ещё проходит свой путь инициации и посвящения, а он ещё и грехи свои отмаливал. Но сейчас его нужно вернуть. Как все дома будут заняты, ловушка захлопнется, и тогда пришлы сами сгниют на корню». Афаина тогда куда уперлась? Послышался вдруг голос из темноты. И на середину двора в наступающий рассвет ступила Наста. У нее своя задача, и она ее прекрасно знает. Она должна разбудить болотня и затащить в ловушку свою новую семью. Там мы их закроем. И настанет снова мир и покой. А то расшалились не на шутку. А они вроде как все заодно. Ну, те в кюле. «И эти?» — неуверенно спросила Милена. «Ну, не станет тех. Хозяева гостиницы ослабнут. Исчезнет целебная грязь, которая тебе силу давала», — с хитрым прищуром сказал Халти. «А как же?» — у Милены нехорошо засосала ложечкой «Это значит...» «Это значит, ты выбрала правильную сторону. В твоём подвале персональный источник». Халти увидел, как выдохнула Милена. Как по лицу её прошла волна облегчения и усмехнулся. «Видишь, я умею удивлять. Теперь идите отдыхать». «А как же я?» — глухо спросила Наста. «Ты обещал, что я останусь жить». «Обещал, сделаю», — махнул рукой Халти, развернулся и пошёл к себе. «Проводи соседку, Наста». На попутках Егор и Никита добрались до нужной дороги и попросили удивлённого водителя остановить прямо посреди шоссе. «Мужики, давайте до места довезу», сказал автолюбитель, всю дорогу слушавший рассказы Никиты о том, что они с Егором — оперативники из Санкт-Петербурга, преследующие особо опасного преступника. «Не, спасибо», — Никита потряс руку случайного собеседника. «Нам со спутника координаты скинули, он где-то здесь засел. Пойдём в засаду». «Ой, мужики, ну давайте, осторожнее». «Мы-то что, нам привычно. Но вот вы будьте бдительны, и о нашей встрече никому». Никита серьёзно посмотрел на водителя. «Молчок. И вообще, берите семью, и лучше пока возвращайтесь в город». «Конечно-конечно, я всё понимаю». Когда Никита с Егором наконец вылезли из машины и скрылись в лесу, Ходжин спросил, «Ты зачем ему всё это наплёл?» «А что, я ему должен был правду рассказать?» Никита посмотрел на Егора. «Что я пускаю людям, которые не люди, кровь, а сам жру какую-то субстанцию, которая из них вытекает, а ты из выживальщика превратился в колдуна, так?» «Иди ты», — махнул рукой Егор. «Куда нам?» «Извини, спутников, которые могли сказать координаты какой-то хрени, вылезшие из болот, нету», — с шутливым поклоном сказал Никита. Также нету телефона, чтобы Милене позвонить. Так что пошли, следуя памяти и внутренней чуйки. Иначе какие из нас с тобой? Он задумался. Ну эти, которые типы люди. Хрень какая-то. Вздохнул он. Ладно, я на заправке по карте посмотрел. Нам километр в лес напрямую. Так бы сразу. Ты карту купил? На что? Все в машине осталось. На кофе нам с тобой еле наскреб. Никита помолчал. Карту я спёр. Погнали. Фая долго шла через лес, потом остановилась у того сгоревшего дома, куда они пришли в самом начале пути. Она мельком заметила пиршество Милены, но лишь на мгновение повернула голову в ту сторону и пошла дальше. Забравшись в опалённые руины лачуги, девушка остановилась, словно в нерешительности. Но на самом деле она ждала, когда наружу выползет та тень, которая здесь сторожила пространство и хранила теперь в своем арсенале аромат крови Фаи. А это было ей не на руку, потому что сейчас нужно было быть крайне осторожной, если она хотела помочь избавить этот мир от своей новой семейки. Каждый из присутствующих в доме Халти увидел рассказ старика по-своему. Фая разглядела в женщине, вышедшей из озера, свою нынешнюю свекровь, и где-то внутри расцвело новое знание. Словно какой-то голос нашептал историю о том, как в измерении ведьминой Кюли долго пытались проникнуть существа из самой сердцевины земли. Но какие бы ни были жители, светлые или темные, они прекрасно понимали опасность такого соседства. Но когда в эти земли пришла мачеха Никиты, она быстро сообразила, как выгодно для себя построить отношения с новыми членами общества и как пустить их ненадолго пожить на вожделенных просторах. Фаина еще не до конца разобралась в своих мыслях или внутреннем голосе, который нашептывал ей страшные сказки, ставшей былью. Но она точно знала одно. Тень, которая здесь сторожит бывшую сторожку ведуна, нужно уничтожить. Потому что у этих организмов было одно знание на всех, словно у грибных мицелиев. И если она сейчас просто пройдет мимо, а он почует, что она уже далеко не кюльде, то тогда их плану конец. Девушка на секунду задумалась, потом выглянула наружу, увидела растерзанные тела и, скрываясь под тенью кустарников, подошла ближе. Она слышала перепалку Сёмы и Милены, и пока оба отвлеклись, обмакнула валяющуюся палку в человеческую кровь и сразу побежала обратно. Фаина поймала себя на мысли, что она действует так, словно ей давно известно, что нужно делать — как будто это было обыденностью — вот так сделать приманку из крови и бросить ее в угол, где она в прошлый раз увидела тень. А также она знала, что как только поймает паразита, то его можно сжечь на еще не потухшем костре, и никто не узнает о том, что здесь произошло. «Помочь?» — донесся вдруг от входа голос сёмы. «Сама!» — отмахнулась Фая. «Ну, давай!» «Держи крепче, а не Юрке», — посоветовал он, легко подхватил два тела, валявшиеся у ног, и пошел в темноту леса. Под утро почти обессиленная Фая вышла на окраину хутора, где жил Казимир с матерью и сестрой. Она смотрела, как расцветает утро, как просыпаются жители этой небольшой деревеньки, как бегают дети, которые никогда не станут взрослыми, потому что в каждом из них жил злой подземный дух, который очень хотел прорваться дальше. «Ну что ж», — прошептала Фая, — «пора вас снова загнать в вашу нору». Но как только Фая сделала шаг на поляну, позади неё пронёсся хлёсткий крик «Остановись!». Девушка замерла, потом, нахмурившись, развернулась, но в лесу позади неё никого не было. Солнце просвечивало зелёные пластины листьев, угрюмо жужжали большие мохнатые шмели, порхали бабочки, Птицы прыгали с ветки на ветку, кроме одной, сидевшей неподалёку. И как только Фая глянула на неё, в её голове снова возник голос. «Мне сложно докричаться до тебя. Помни, Кюльди сильна, не нужно недооценивать противника. Чтобы загнать её вместе со всеми в отхожее место, откуда они вылезли, ты сама должна спуститься туда. Но ты должна запомнить дорогу обратно или погибнешь. Возьми с собой болотню, он поможет, и действуй быстрее. Моя защита слабеет, и тогда Кюльди тебя победит. Силой тебе их не одолеть, мани за собой хитростью. Иди, внучка, и помни, Кюльди не знает наш главный секрет. На этом птица вспорхнула и с громким плачущим криком стремительно скрылась в густой зелени просыпающегося леса.